3. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Видимо, в момент утверждения состава экспедиции Маргит Йо был в бешенстве. Еще бы. В группу включили профессионального художника-пейзажиста. Однако Жуж Шаймар, похоже, знал, куда направляется. Или, может, он просто имел какую-то личную антипатию к кинокамерам и фотоаппаратам. Не доверял им до конца. Совсем-совсем не исключено. Теперь вдали от цивилизации можно убедиться, насколько профессор Шаймар прав. Нет, камеры не ломаются, крутят свою пленку исправно. Однако что с них получаем на выходе? Сплошное засевание кадра листочками и цветастыми лианами. Где-то в углу можно рассмотреть интересующее строение. Кусок строения. Фрагмент утонувшей во мху колонны. На фото примерно та же песня. Вот покосившаяся стена, вот от нависших на ней ползучих растений, от каких-то долгосрочных отложений фекалий некой твари, живущей сверху на деревьях, цвет стены абсолютно изменился. Как цельный объект она не воспринимается никаким боком. И вот только в такой ситуации ясно, насколько начальник экспедиции Жуш Шаймар предусмотрителен. Насколько он опытен. Эри Муга – волшебник, никак не менее. Он берет фотографию, смотрит на нее некоторое время, потом достает свой планшет-мольберт и долго приглядывается к чистому, столь непредставимо белому для этих краев листу. Теперь он берет в руки карандаш, работает быстро. Похоже, просто переносит нечто эфемерное из головы наружу, ускоренным способом. И вот, вместо пачки красивых, но бессмысленных фото, заправленных неформатированной информацией, перед вами натуральный пейзаж. Убедительно удалены вон все заслоняющие, главное, помехи. И тогда перед вами возникает... Город. Как еще назвать? Не отдельная вычурная стена, к тому же стоящая под неописуемым креном, а целый комплекс построек. Вообще-то развален, не построек. Художник Эри Муга наверняка способен сотворить эскиз постройки до ее разрушения временем или чем-то там еще похуже. Однако такое не приветствуется. Подобное художественное восстановление, по мнению Жужа Шаймара, есть вмешательство воображения в научный процесс. В самом деле, после взгляда на трепанированную фантазией Муга реальность, мысль археолога может сбиться с панталыку. Чудесная иллюстрация уведет процесс познания истины в краях художественного вымысла. Существует большая вероятность, что от правды это будет очень и очень в стороне. Но без Эри Муга ученые как без рук. В принципе, и без фотографий, сделанных Чаба у тоже. Но все-таки одно дело щелкать или жужжать камерой, а совсем другое дело – отфильтровывать из фото какую-то систематизированную информацию. В конце концов, у экспедиции нет никакой возможности делать в этих джунглях очистительные работы. Тут требуется минимум ударная армия с бензопилами, бульдозерами и огнеметами. И еще одна со штыковыми лопатами. Да и то не факт, что они обнажат заросший лесом город от флоры. Здесь, в центральном поясе большой суши, она слишком быстро растет. Так что, покуда расчищается один район, другой уже очищенный, джунгли могут успеть отвоевать по новой. Вообще-то они покушаются даже на мольберт Муга. Комары и мухи садятся на лист и пытаются заслонить выявленную воображением Эри истину. Тропический лес жаждет сохранить свои тайны.